Глава десятая К моему облегчению Гал не собирался немедленно скинуть на меня обязанности куратора. Оповестил заранее, что называется. Зато полюбовался на мое ошарашенное лицо. А затем успокоил, сказав, что к кураторству мне нужно будет приступить где-то через полмесяца, как только утрясут все формальности. Что там за формальности такие? Понятия не имею. Но такая отсрочка меня полностью устраивала. Успею даже пару рейдов сделать к шестьдесят первым вратам, в том числе и за старшим вампиром. Насчет последнего Гал с советником еще задержали меня, в подробностях расспрашивая о том, где находится логово твари, что происходило, когда он напал на преследователей, как она себя вела и задавая еще кучу других вопросов. Закончили лишь, когда сами вопросы начали повторяться. Я уже с трудом сдерживал раздражение. Часа два на это все угрохал, не меньше. Ладно, вроде бы все, ничего не забыли. «Иди, край! С частью своих будущих подопечных познакомишься уже сегодня через струну, с остальными позже, как вернуться из рейда», — махнул рукой Гал, продолжая сосредоточенно что-то обдумывать. Из кабинета вышли вместе со струной. Девушка в несколько слов рассказала, что происходило в городе, пока я отсутствовал. Совет, хоть и являлся неофициальной организацией внутри лабиринта, имел внушительный вес в городе. И, похоже, советники таки умудрились друг с другом договориться. Как я понял со слов Струны, когда мы вышли из кабинета главы, меня отправляют кем-то вроде «замены» или «дополнительного усиления» в одну из групп кураторов. Обычная практика. Свободных людей в гильдии сейчас явно не хватало. Слишком уж много людей приняли, и далеко не все из них были новичками именованными. По признанию Струны, почти половина из принятых являлись «высокоуровневыми» и их проверка оказалась куда сложнее обычной. Еще и весь этот переполох в 116-х вратах, из-за чего большая часть групп гильдии сейчас активно занимались охотой в тех порталах, где обычно было не протолкнуться от ведущих гильдии города. Собственно, именно из-за этого людей не хватало. Удивительно, что на рейд против вампира они каким-то образом нашли так много отрядов охотников. Конфликт в 116-х вратах Плавно начал съезжать на тормозах. Столкновения в новом портале сейчас случались уже реже, а представители сильнейших сообществ города пытались уладить вопросы с местными городами-государствами. С переменным успехом. Со струной договорились встретиться вечером, где она мне представит одного из запекаемых. У девушки еще были дела в гильдии, так что, попрощавшись, я отправился на аукцион закинуть полученные от преследователей навыки. Чего не ожидал, так это количество именованных, толпившихся там сейчас. Намного больше, чем было несколько дней назад, когда я в последний раз посещал аукцион. Занятно. Кстати, выложенные мной навыки уже ушли за хорошие деньги. Пускай их хлам, но все же. Общее количество энергии жизни — 36134. И тут же закинул все полученные от преследователей способности. Ничего действительно стоящего там не было. Даже легендарный навык был откровенно так себе, еще и специализирующийся на определенной профессии. Если выручу за все про все больше сотни тысяч, буду очень рад, но верилось с трудом. Ну а вечером, как и договаривались, я встретился со Струной и другими членами гильдии, что сейчас были свободны от охоты и рейдов. Как обычно, небольшая таверна, в которой любили проводить время члены клана Гала, оказалась практически забита гостями. Но для нас место, конечно, нашлось. Целый отдельный зал с несколькими длинными столами оказался выкуплен под нашу гильдию. Здесь я встретился с Чернышом и Аскетом, вернувшимися со своих миссий, а также ребятами Трека вместе с самим Стрелком. Последний, как обычно, выглядел хмуро и особо не участвовал в разговорах, предпочитая потягивать горьковатое пенное и просто слушать. Немного рассказал товарищам о разведке 61-х врат, опустив, конечно, сведения о вампире. Пускай у нас была отдельная комната в таверне, греть уши могли с помощью каких-нибудь невидимых наблюдателей. В остальном особо не таился. Вспомнил в том числе и о барликинах, наведавшихся в пирамиду. «Обычно они работают на удачу, только в таких людных местах, как 116-й портал», — задумчиво заметил Черныш. «Где шанс встречи с группами других именованных большой? А тут? В полупустых вратах?» очень сомневаюсь. Наверняка по наводке туда пошли. Знали, что какой-то отряд туда собирается. Я кивнул в ответ на эти слова. Сам думал об этом. Наверняка по душу тех бедолаг пришли. А уж внутри пирамиды хватает мест, где можно устроить засаду. Рядом с теми же проклятыми ярусами, где можно банально в магическом фоне укрыть небольшую армию, закончил уже аскет. «Как тараканы, давишь их, давишь, а твари опять вылезают», — мрачно сказал один из членов гильдии по правую руку от меня. «Не понимаю, как их терпит лабиринт?» «Терпит?» — неожиданно хмыкнул молчаливый трек. «Он их поддерживает. Маски, скрывающие их личности, — это артефакты лабиринта». Черныш кинул нечитаемый взгляд на стрелка и в опустившемся молчании поддержал его. «Да». При выполнении финальной цепочки заданий по охоте за людьми и иными, в качестве награды дается эта маска. Ходят слухи, что нацепив ее, человек получает особые поручения, связанные с убийством других именованных. На тот участок длинного стола, где шло обсуждение, опустилась задумчивая тишина. Каждый из нас сейчас думал о своем. Если честно, мне было трудно поверить в то, что система могла покрывать или поощрять подобное. Но это было сказано треком и чернышом, двумя чуть ли не самыми опытными именованными гильдии. В смысла не верить их словам не было? Ладно, хватит уже этих фриков обсуждать! махнул рукой аскет. Передайте ко мне, вон тот салат из редьки. Забывают они, что ли, кому нести. Зачем ты эту вонючую дрянь заказываешь? С раздражением спросил черныш, и разговор сам собой переместился на гастрономические пристрастия нашего воина. К слову. Тот всегда любил рассказывать, как в предыдущей жизни любил угоститься разными блюдами, куда заносила его служба в Российской империи. Последнее, если честно, меня каждый раз вводило в ступор. Не то чтобы у именованных было не принято обсуждать свое прошлое, но многие непроизвольно старались обходить эту тему, и я в том числе. Что же касается Аскета, то тот, как выпьет, становился словоохотливым и большим любителем вспомнить прошлое. А матросу военного корабля Российской империи, как оказалось, было что рассказать. «Странно, что вообще общении он совершенно не похож на человека прошлой жизни», подумал я фоном, прислушиваясь к рассказам Аскета. Это же, кстати, касалось и других пришедших из далекого прошлого. Мы легко понимали друг друга, стерлись и стали фоном принадлежность к национальностям и странам. В лабиринте об этом почти не вспоминали. Словно бы и плевать всем было, какой каждой национальности, расы и вероисповедания. Особенно последнее. «Ни одного храма или чего-то подобного. Все поголовно превратились в атеистов», — пробормотал я себе под нос, задумавшись о причинах этого. «Что?» — сидящий рядом черныш переспросил меня, не расслышав фразу. «Я же покачал головой, говоря ему, что ничего такого». По факту мы забыли не только свои имена и имена своих близких. Все куда глобальнее и хуже. И большой вопрос, а сможем ли мы полностью вспомнить все, что было там, вне лабиринта? И самое противное, что из этого было правдой? Вечные воины, убийцы и падальщики, копошащиеся в уничтоженных мирах, чтобы найти что-то нужное лабиринту, а сама система, в которой мы все живем? Зачем ей энергия жизни, которую мы каждый день собираем и передаем? Да в таких количествах. Несомненно, одно – ненависть лабиринта к божественным существам и их посланникам. Вопрос только в том, из-за чего эта ненависть? Боги? Они опасны и мешают, или же являются конкурентами системы? От тысяч вопросов голова разболелась к черту! Ответов все равно даже и близко нет. От всех этих размышлений меня оторвала струна, появившаяся в таверне в сопровождении небольшой группы людей новичков в гильдии. Этих можно было узнать по немного потерянным и неуверенным взглядам, кидаемым новенькими в нашу сторону. Правда, не у всех они были такие. Двое выглядели уверенно и явно были опытными ребятами. Под конец, когда гильдия получила огромное количество славы от лабиринта за участие в уничтожении планарного повелителя, вербовать стали в основном высокие уровни. Ну, как в основном? Кучей проверок и прозрачным прошлым, но все же. Видимо, эти ребята были как раз из высокоуровневых новичков, если можно так выразиться. «Народ, знакомимся, кто еще не знает вновь присоединившихся!» — веселый голос струны прокатился по залу, привлекая всеобщее внимание. Девушка представляла ребят, не забывая дать каждому небольшую характеристику. Легат, стрелок и разведчик. Рапыга воин переднего края. Шаньга, высокоуровневый маг школы мысли. И все в том же духе. Новички выходили, скомкано приветствовали всех и возвращались на свое место. Не знаю, как у других, но у меня это зрелище вызвало какую-то внутреннюю неловкость. «Да уж...» Но, слава богу, это представление относительно быстро закончилось, и все вернулось на круги своя. Минутная неловкость оказалась забыта. Аскет продолжил травить свои байки из прошлой жизни, изредка огрызаясь на беззлобные подколки от черныша и других сидящих рядом товарищей, а струна подсела к нам. Благо, место ей подготовили заранее. И пришла она, как и обещала, не одна. Рядом присела темноволосая девушка лет двадцати с каким-то пустым, отрешенным взглядом. Край. Тут же перешла к делу Струна. «Позволь тебе представить Алифу. Новичок и твоя будущая подопечная». «Лучше просто Али», — спокойно добавила девушка. «Мне не нравится имя, что дал лабиринт. Приятно познакомиться». «Взаимно. Али так Али», — согласился я. Она работала под кураторством Лодыря, но Гал решил перетасовать все группы и передал ее на попечение картону. «Ты заменишь одного из кураторов в его группе». «С самим картоном ты уже хорошо знаком, так что проблем тут не будет. Он как раз завтра должен вернуться с новичками с охоты и забрать Алис с собой». «Сложности какие!» — не выдержал и поморщился. «Обычное дело. По контракту привлекать членов гильдии к кураторству можно не дольше полутора месяцев, и то редкость. А там уже у одного из ребят выходит срок. Как и говорил Гал формальности». Я покачал головой. «Набрали кучу людей и мучаются». Хорошо, хоть работать буду со знакомым товарищем. Как я понял, группа там большая, три именованных и целых восемь новичков. В принципе, не так сложно. Если не вспоминать, что я и сам не такой уж и опытный. Только полтора месяца назад закончивший обучение. Не чувствую я себя в роли куратора, хоть ты тресни. В целом Али оказалась нормальной девушкой, пускай и не очень общительной но, как я понял, связано это было с профессией, которую она выбрала. Вот уж чего я точно не ожидал. Проводник мертвых. Она не стала делать секрета из этого, благодаря чему все сразу встало на свои места. Этот класс был из тех, что влияют на сознание и разум, выбравшего их именованного. Чем ли руководствовала, сделая свой выбор, я не знал. Да и спрашивать не стал. Но то, что от нее иногда прямо веяло жутью, заметили все. Благо, девушка умела сдерживать это, хоть и не всегда. Что же, до самой профессии, то это было что-то вроде некромантии, только с упором на призраков. Захват, управление, развоплощение. Полный набор, короче. Сейчас она могла лишь бороться со слабой нежитью, отгонять ее и на несколько минут брать под контроль. Но в будущем все это должно было вылиться в нечто грандиозное, как выразилась струна. Проводник мертвых... Это очень редкая профессия. В отличие от того же медиатора, которого часто брали даже несмотря на влияние разума. В целом вечер удался. Даже прорывающаяся временами могильная жуть от Али не сильно портила общее впечатление. В конце концов, большинство членов клана Гала были высокоуровневыми именованными, которым это ощущение было до лампочки. На следующий день, поднявшись почти с восходом, я отправился в один из храмов сердец лабиринта, чтобы попрактиковаться в рунической магии. Утренний город встретил относительной безлюдностью. Редкие одиночки и группы именованных спешили к порталам для того, чтобы начать охоту. До да стражи выполняли свои рутинные обходы. В остальном же город продолжал спать. Пока путешествовал по болотам 61-го портала, много размышлял на этот счет. Во время стоянок для отдыха расшифровывал известные руны и пытался найти закономерности в конструктах, используемых во всех известных мне плетениях. И? Кажется, нашел. Устраивать эксперименты посредине самого безопасного портала, тем более с использованием рун, я не собирался. Ослабеть и потерять сознание на радость местным жабам, ой, как не хотелось. На то, чтобы нарисовать задуманный рунический круг, у меня ушло больше трех часов. В условиях боя это, конечно, полная глупость. Но я же, прежде всего, специалист по ловушкам. Если будет время и место, смогу поставить и плетение подобной сложности. А уж если сумею оптимизировать рунические конструкты, то получу значительную фору по времени. Ну, давай взглянем, что тут у нас вышло. Я еще раз критически осмотрел получившуюся весть магических символов, которая постепенно пропадала из поля зрения. Не каждое восприятие такое почувствует, да... В целом оказался доволен результатом. В теории должно сработать. Особенно, когда конструкция напиталась не только моей силой, но и энергией из мира, как это называл рунический мастер из сна Яви. Но рисковать, конечно, не стал, отойдя в дальнюю часть огромного тренировочного зала. На всякий случай перед активацией плетения выпил тоник и лучшие исцеляющие зелья. На уши? нацепил специальные наушники, раздобытые на складе хлама гильдии, ну и активировал цепочку рунических скриптов. Пол под ногами вздрогнул. Упругая волна энергии прокатилась по всему залу, переворачивая мне все внутренности. И это несмотря на то, что направление удара я наметил так, чтобы он пришелся на дальнюю часть стены, где находились сразу десяток манекенов с разным уровнем магической защиты, навешенной на них. Плитка пола зала, которую обычно с огромным трудом получалось просто поцарапать, пошла волнами и лопнула, словно это самое обычное стекло. А по мне прилетел удар такой силы, что откинула метров на десять, впечатав в стену. Да так, что искажающая броня на секунду померкла, потеряв часть своих сил. Несмотря на все предосторожности, по ушам ударило знатно, аж до противного писка. Во рту тут же появился отвратительный металлический привкус, но на это я уже внимания не обратил. Освещение в тренировочном зале мигнов восстановилось, позволяя мне оценить масштабы произведенных разрушений. «Да...» — протянул я, смотря на выжженные дотла манекены и огромное черное пятно, красовавшееся прямо на стене. «Пол, ладно, но я, похоже, проделал неплохую такую дыру в стене тренировочного зала». Успела мелькнуть мысль, что я, похоже, крут, а уже в следующую секунду на меня опустилась тьма. Даже со всеми предосторожностями тело все-таки не выдержало такого напряжения, и я потерял сознание.